Это было бы замечательно. И вы напишите мне, конечно же, расскажете обо всём, что случится. Вы будете держать меня в курсе всех дел вокруг предстоящей борьбы за африканскую карту и золотого Ква. Я дам вам свои адреса в Сан-Ремо и Париже. Да-да, закивал он согласно. Я буду писать. После некоторого молчания она прошептала: "О, Джеймс, возможно, мы не должны. Нам надо порвать наши отношения. Ты так не думаешь?" "Нет", он крепче прижал её к себе. "Я не могу отказаться от тебя совсем. Ты стал моим другом, моим самым дорогим, самым лучшим другом. Все знают, что у нас были дружеские отношения, пусть они останутся. Может быть, придёт время, когда мы сможем Он не закончил свою мысль. Этого было достаточно, потому что они были истинными и искренними друзьями. Они верили друг другу, у них были и другие общие интересы, кроме сердечных. Она спросила его, что именно послужило Причиной того, что он накинулся на Азерса, названное леди у Татлорда. Он рассказал ей о последних событиях. Действительно, Азерс собирался назвать его убийцей и вором, если бы это помогло ему добраться до записок, указывавших путь к золоту Африки. Джеймс рассказал, как он обеспокоен тем, что Филипп, у которого есть средства остановить Азерса. скорее подрезал ему крылья, чем помогал. Утром Джеймс ушёл через заднее крыльцо. Он понял, что просто не может обладать едю. Глава 15. Если принять во внимание задетое самолюбие богинь Или злые чары, наказание богов или мудрость сказаний, то во всех версиях спящей красавицы судьба является основным противником. Хотя кое-кто надеется смягчить её удар, ни одно предостережение не является достаточным, чтобы предотвратить неприятность. Из предисловия к переводу Спящей красавицы Лондон, 1877 год. Смешно, но на следующий день не коль ждала поезда, который должен был увезти её из Кембриджа. Этот поезд прибывал на ту же платформу, на которую приезжал другой, с Филиппом Данном. Ни жены, ни семьи с ним не было. выдошел из вагона, посмотрел на противоположную сторону платформы и встретился взглядом с Николь. В первый момент она подумала, что он её проигнорирует. Но Филипп так не поступил. Он улыбнулся такой неожиданностью и направился прямо к ней. "Николь, мне нужно с тобой поговорить".